«Глава вторая?» «Ты сама это придумала». Саша смотрит на меня недоверчиво. «Когда успела?» «Вчера. До полуночи почти тут пробыла», — отвечаю я. «Олег Юрьевич не даст соврать. Мы с ним в начале десятого пересеклись». «Молодец, Рита!» Группа дизайнеров одобрительно кивает, глядя на мои наброски. «Я так рада, что даже не хочется их поправлять насчёт имени». Нахожу в этом что-то особенное. Словно в новой жизни я обрела и новое имя. Невольно бросаю взгляд в сторону кабинета директора. Вижу, как он наблюдает издалека за нами. Мне хочется верить, что я стала тому причиной. Но я отметаю эту мысль. Нужно прекращать без конца думать о чувствах и отношениях. Ведь жизнь не ограничивается только этим. В ней есть столько всего интересного. Даже вот так, корпеть с коллегами над проектом, а после наблюдать, как он становится яркой рекламной кампанией. Невероятный кайф. Здорово, что тебе нравится твоя работа. Вика вздыхает и улыбается, оглядывается по сторонам с любопытством изучает мое скромное жилище. «А тебе разве нет?» Удивляюсь я, припоминая, как она делилась впечатлениями раньше. «Я уволилась на неделю», — отвечает она и опускает взгляд. «Что случилось?» — напрягаюсь я. «Артур гадость какую-то устроил?» «Нет», — качает головой она. «С ним это связано в самой наименьшей степени». Если честно, я до сих пор не уверена, что поступила правильно. Не думала, что это окажется так трудно. Ты можешь мне рассказать, если хочешь. Сочувственно касаюсь её плеча. «Позже обязательно», — отвечает она и снова вздыхает. Я не знаю, в чём именно дело, но подозреваю, что без мужчины тут не обошлось. Никогда прежде я не видела у Вики такого взгляда. «Эй, не делай такое лицо!» Вика пихает меня в бок и натянуто улыбается. Как сказала моя мама после развода с отцом, уходить всегда лучше, чем оставаться. Раньше я этого не понимала, а теперь думаю, что это действительно так. Как разведённая женщина, полностью подтверждаю. Усмехаюсь я. Если чувствуешь, что что-то всё плохо, то не стоит терпеть. И неважно, работа это или отношения с мужчиной. Эх, ну и разговоры. Качает головой Вика. Будто мы с тобой 30-летние. Думала ли ты в начале года, что так будет? Не отвечаю, только тяжело вздыхаю в ответ. Хочется поскорее закрыть тему прошлого и думать уже о будущем. Будешь искать новую работу? Спрашиваю подругу. «До защиты не вижу смысла. Деньги есть пока, родители оставили в покое. Сосредоточусь на дипломной работе, а то я, если честно, даже не садилась ещё». «Ну ты даёшь. А что твой дипломный?» «А что дипломный? Он же с ружьем не будет стоять надо мной». «Да не волнуйся ты так, всё успеется. Сегодня вернусь домой и начну. Честное слово». Вика улыбается а мне остаётся лишь покачать головой. Я, конечно, из-за работы в последнее время тоже жутко торможу. Но во всяком случае, у меня готова вся теоретическая база. Кстати, надо бы перепроверить ещё раз, всё ли у меня есть для исследования. После обеденного перерыва отправляюсь к Саше, чтобы запросить необходимые данные. Он долго расспрашивает меня про тему дипломной работы про характер исследования, про методы, а потом все равно отвечает, что нужно согласовать мой запрос с Олегом Юрьевичем. При этом улыбается как-то странно. Я пожимаю плечами и выхожу из кабинета. Удивляюсь до глубины души. Не думаю, что остальные тоже согласовывают с генеральным такой пустяковый момент. Это было бы очень глупо. Полагаю, что в такой большой компании подобные вопросы делегируются другим сотрудникам. Подозреваю, что Саша меня просто разыгрывает. А может, проверяет мою реакцию? Не зря ведь он всё время пристально следит за мной. Но делать нечего. Иду к мастерову. Стучу тихонько в прозрачную дверь. Вижу, как он кивает мне, приглашая. Сам же продолжает говорить по телефону. Прохожу и скромно присаживаюсь в кресло напротив. Пользуясь возможностью, рассматриваю внимательно его лицо. Любуюсь выразительными глазами с длинными светлыми ресницами. Мысленно касаюсь линии скул. Сердце начинает биться взволнованно. Отвожу взгляд, но волнение не проходит. Начинаю юрзать беспокойно. Благо, Олег Юрьевич наконец завершает звонок. «Вы что-то хотели, Маргарита?» Спрашивает он, приятно улыбаясь. «Да, мне нужны данные для дипломной работы. Саша сказал, нужно с вами согласовать запрос». Отвечаю я, не поднимая глаз. Он усмехается и качает головой. «Ну, он и артист, конечно. Передайте ему, что он может предоставить вам любые данные» которая не содержит в себе коммерческой тайны. Я чувствую негодование в его голосе, и пусть вызвано оно не моим поступком, мне всё равно очень неловко. «Простите», — произношу я краснея, Гляжу на него украдкой. Его лицо становится обеспокоенным. «Да всё в порядке, Маргарет», — добавляет Олег в смятении. «Вашей вины тут нет, не переживайте». Он поднимается и делает несколько шагов мне навстречу. Сердцебиение еще больше ускоряется. Я замираю. Точно боюсь вспугнуть свою удачу. Хочу, чтобы он подошел ко мне. Не знаю для чего. Сказать что-нибудь на ухо или похлопать по плечу. Что угодно. Кажется... Я была бы рада всему, что заставило бы меня чувствовать себя особенной для него. Но на полпути Олег тоже замирает и смотрит на меня растерянно. Потом с досадой закусывает губу и возвращается за свой стол. «Я пойду тогда?» — спрашиваю я с разочарованием в голосе. Он как-то неопределенно кивает.